Глава 13. Отъезд Кристин в Ньюквей принес Эндре облегчение, чудесное чувство свободы на целых три дня. Потом он начал томиться, размышлять, что она делает и скучает ли по нему, начал ревниво беспокоиться, когда же она вернется. Хотя он твердил себе, что теперь он свободный человек — У него появилось точно такое ощущение пустоты, какое мешало ему работать в Эберло, когда Кристина уехала в Бридлингтон, а он остался, чтобы готовиться к экзаменам. Образ ее вставал перед ним, но то было уже не юное, свежее лицо прежней Кристин, а лицо бледное, более зрелое, с немного втянутыми щеками и близорукими глазами за круглыми стеклами очков. Оно не было красиво, это лицо, но в нем было что-то, не дававшее ему покоя. Он много бывал в обществе, играл в бридж, в клубе, с и Фредди Фридманом. Несмотря на осадок, который остался у него в душе после первой их встречи, он часто виделся со Стилманом, который постоянно ездил из отеля в почти отстроенную клинику Уиками и обратно. Эндрю написал Дэнни, приглашая его приехать в Лондон, но Филипп, только что вступивший в должность, уехать не мог. Хоуп был в Кембридже и недосягаем. Эндрю лихорадочно пытался сосредоточиться на клинических исследованиях, которые проводил в больнице, но ничего не выходило, он слишком нервничал. С тем же беспокойным усердием занялся своими денежными делами с директором банка Уэйдом. Все было прекрасно, все в порядке. У него возникла мысль о покупке дома на Уэлбек-стрит, очень выгодное помещение денег и продаже дома на Чесборо-Террас, причем амбулаторию он хотел оставить себе. Он просыпался в тихие жаркие ночи, в голове у него бурлили планы, мысли о практике, нервы были взвинчены, ему не недоставало Кристин, но ее не было, и рука его машинально тянулась к ночному столику за сигаретами. В разгаре этих настроений он позвонил Франсис Лоренс. — Я остался совсем один. Не хотите ли прокатиться куда-нибудь вечером? — «В городе так жарко!» Голос Франциз звучал хладнокровно и как-то успокоил его. «Это было бы ужасно мило. Я чувствовала, что вы позвоните. Вам знаком кроссвейс, совершенно елизаветинский стиль, и река там великолепна». На следующий день он в течение трех четвертей часа успел принять всех больных. Задолго до восьми заехал за Франсис в Найтсбридж, и они помчались по дороге в Черти. Они ехали на запад мимо ровной ленты огородов, а впереди потопом разливался закат. Франсис сидела рядом с Эндрю, говорила мало, но заполняла все холодным очарованием своего присутствия. Она была в костюме из какой-то тонкой светло-коричневой материи, темная шапочка гладко охватывала маленькую голову. Эндрю весь был под впечатлением ее грации, изумительного лоска, отличавшего ее. Лежавшая близко от него рука без перчатки была так бела, так тонка. Каждый тонкий палец венчался безукоризненной, алой миндалиной ногти. Кроссвейс, как и говорила Франсис, представлял собой замечательный елизаветинский дом, стоявший у Темзы, среди прекрасных садов с подстриженными деревьями и очаровательно стромодными прудами, на которых плавали водяные лилии. Так как этот особняк превратили в место увеселений, то все здесь было осквернено современными удобствами и позорным джаз-бендом. Когда Эндрю и Франсис въехали во двор, уже загроможденный нарядными автомобилями, к ним подскочил ловкий лакей. Под виноградом пылали древние камни, а высокие трубы четко врисовывались на фоне неба. Они прошли в ресторан. Ресторан был наряден, полон публики, столики расставлены по краям свободного квадрата полированного паркета — а старший официант мог бы сойти за родного брата великого визиря из Плазы. Эндрю до сих пор не выносил и побаивался старших официантов. Но это потому, что он никогда еще не являлся в ресторан с такой дамой, как Франсис. Один быстрый взгляд, и их проводили с поклоном к лучшему столику в зале. Их окружила целая Армия официантов один развернул салфетку Эндрю и благоговейно разослал ее у него на коленях. Франсис заказала очень немного — салат, гренки мельба, вместо вина только воду со льдом. Старший официант ничуть не смутился, как будто в этой умеренности он увидел доказательства ее принадлежности к кости избранных. Эндрю с внезапным тошнотворным ощущением испуга подумал, что... Приди он в это святилище с Кристины, закажи такой банальный ужин, его бы с презрением выгнали вон. Он опомнился, заметив, что Францис с улыбкой глядит на него. — А ведь мы с вами уже очень давно знакомы, и сегодня вы в первый раз пригласили меня на прогулку. — Вы об этом жалеете? — Надеюсь, я не дала вам поводу так думать. Снова чарующая интимность и легкой улыбки взволновала его. Он казался остроумнее, непринужденнее, значительнее. Это была не претенциозность, не глупый снобизм. Каким-то неведомым путем аристократизм Франсис распространился и на него. Он сознавал, что люди за соседними столами с интересом поглядывают на них. Мужчины глядели на Франсис с восхищением, которого она спокойно не замечала. Эндрю невольно подумал о том, какой волнующей радостью было бы для него постоянное общение с ней. «А что?» — начала она. «Вы были бы очень польщены, если бы я сказала вам, что ради прогулки с вами отказалась от ранее полученного приглашения в театр. Никол Уотсон...» Помните его? Звал меня на балет. Один из моих любимых балетов. Что скажете о моих детских вкусах? Это «Лавка чудес» с участием Массина. Я помню отца и его рассказ об экспедиции в Парагвай. Дельный малый. Он удивительно мил. Но вы боялись, что в театре будет слишком душно? Она улыбнулась, не отвечая, Взяла сигарету из плоской малированной коробочки, на которой бледными красками была нарисована прелестная миниатюра Буше. «Да, я слышал, что Уотсон за вами ухаживает», — настаивал Эндрюс внезапной горячностью. «А что же думает об этом ваш муж?» Она и на этот раз промолчала, только подняла одну бровь, словно желая мягко предупредить следующее неделикатное замечание. Через минуту она сказала, «Вы, конечно, понимаете, Джеки и я — лучшие друзья. Но каждый из нас имеет своих собственных друзей. Он сейчас в Жуэне, и я у него не спрашиваю, зачем. Потанцуем с вами разок?» — прибавила она небрежно. Они танцевали. Францис двигалась все с той же обворожительной грацией, такая легкая в его объятиях, такая бесстрастная. «Я не очень-то ловок», — сказал Эндрю, когда они сели на место. Он уже усваивал ее лексикон. Прошли те дни, когда он говорил ворчливо, «Черт возьми, Крис, я не мастер прыгать!» Францис не отвечала. Это тоже было характерной ее особенностью. А другая женщина сделала бы ему комплимент, возразила бы или дала почувствовать его неуклюжесть. И, движимый внезапным порывом любопытства, он воскликнул. «Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Почему вы так добры ко мне? Почему так много помогали мне все это время?» Она посмотрела на него с таким видом, точно этот вопрос ее немного позабавил, но не уклонилась от ответа. «В вас есть что-то, что очень привлекает женщин. И главное ваше очарование в том, что вы этого не сознаете?» «Нет, серьезно», — запротестовал он краснея, а затем пробормотал невнятно. «Нет, это просто потому, что я ведь как-никак врач». Она засмеялась, медленно отгоняя рукой дым сигареты. — Вас не убедишь. И, пожалуй, не стоило говорить вам этого. — Ну, конечно, вы отличный врач. Мы только недавно говорили об этом на Грин-стрит. — Лерою уже начинает надоедать наша компания врачей-диетологов. Бедный Румбольд. Ему неприятно было бы услышать, как Лерой лаял Пора выставить нашего старикашку. Но Джеки с ним согласен. Они хотят иметь в правлении врача помоложе, поэнергичнее, как это говорится, восходящее светило. Они, кажется, затевают большую компанию в медицинских журналах, хотят заинтересовать врачей нашими продуктами с научной точки зрения, так выразился Лерой. А разумеется, Румбольд... Только предмет шуток среди своих коллег. Ну, к чему я говорю обо всем этом? Терять время на эту прозу в такой вечер, как сегодня. Ну, ну, не хмурьтесь, так свирепо точно вы собираетесь убить меня или официанта, или руководителя оркестра. А его бы следовало убить, он противный, правда? Вы сейчас точно такой, как тогда, в первый день, когда вошли в примерочную. Надменный, нервный, даже чуточку смешной. Бедная Топпи. Собственно, не мне, а ей полагалось бы быть здесь с вами. «Я очень рад, что ее нет», — сказал он, не поднимая глаз от стола. «Пожалуйста, не считайте меня банальной. Мне это было бы нестерпимо. Надеюсь, мы достаточно интеллигентны и мы... Во всяком случае, не верим в великую страсть. Этим все сказано, не так ли? Но я нахожу, что жить гораздо веселее, если имеешь друга, с которым можно пройти вместе кусочек пути. А в глазах Франсис снова засверкали огоньки смеха. Ну вот, я заговорила совершенно языком Рассетти, Нет, это слишком ужасно. Она потянулась за своим портсигаром. К тому же здесь душно, и я хочу поглядеть на луну над рекой. Эндрю расплатился и вышел за ней через высокие стеклянные двери, варварски пробитые в красивой старой стене. На террасу слабо доносилась танцевальная музыка. Перед их глазами расстилалась просторная зеленая лужайка, спускавшаяся к реке между темными рядами подстриженных тисов. Франсис была права. Над Темзой уже взошла луна. Ее бледное мерцание переливалось на щитах для стрельбы, стоявших на нижних площадках, от тисов брызнули длинные черные тени. А дальше за лужайкой лежала серебряная гладь реки. Они спустились к берегу, сели на скамью, стоявшую у самой воды. Францис сняла шляпу и молча глядела на медленно текущую реку, вечный ропот, который сливался с глухим гудением автомобилей, проезжавших где-то вдалеке. Как странно слышать эти ночные звуки, сказала она. Старые и новые Луна и прожекторы. Это наш век. Он поцеловал ее. Она не шевельнулась. Ее губы были теплые, сухие. Через минуту она сказала. Это было очень приятно. И очень неумело. «Я умею лучше». Пробормотал он, глядя прямо перед собой и не двигаясь. Он был неловок, престижен, нервен. Он сердито говорил себе, что чудесно в такую ночь быть здесь с красивой обаятельной женщиной. Согласно всем канонам лунного света и романов, ему следовало бешено сжать ее в своих объятиях. А он чувствовал только, что ему неудобно сидеть в такой скрюченной позе, что хочется курить, что уксус, которым был приправлен салат, растревожил его больной желудок. В воде, на которую он смотрел, чудилось ему лицо Кристин, исхудалое, полная тревоги, с грязным пятном на щеке от кисти, которая красила двери, когда они только что переехали на чесборо террас Лицо это волновало его, вызывало ожесточение. Он связан с силой обстоятельств. Но ведь он мужчина, не так ли, не какой-нибудь кандидат на лечение у Воронова. И с чувством, похожим на вызов, он снова поцеловал Франсис. Примечание. Воронов, известный парижский врач, Специалист по омолаживанию путем пересадки желез. «А я думала, вам понадобится, по крайней мере, еще год, чтобы решиться на это». В глазах Франсис был все тот же ласковый смех. «Ну, а теперь не думаете ли вы, что нам пора возвращаться, доктор? Ночной воздух, пожалуй, несколько опасен для пуританской души». Он помог ей встать, Она удержала его руку и слегка опиралась на нее, пока шла к автомобилю. Эндрю направил машину по дороге в Лондон. В красноречивом молчании Франсис было счастье. Но Эндрю не чувствовал себя счастливым. Он казался себе презренным глупцом, ненавидел себя и, разочарованный испытанными ощущениями, В то же время боялся возвращения в свою душную комнату, боялся одинокой постели, в которой не находил покоя. В сердце его был холод, в мозгу кипели ранящие мысли. Перед ним вставали воспоминания о мучительном блаженстве его первой любви к Кристин, всепобеждающем упоении первых дней в Бленнеле. Но он яростно отгонял их. Они были уже у дома Франсис, а в душе его все еще шла борьба. Он вышел из автомобиля и открыл дверцу, помогая Франсис выйти. Оба стояли на мостовой, пока она вынимала ключ из сумочки. — Вы зайдете, да? Боюсь, слуги уже все спят. Он колебался. Пробормотал, запинаясь. Уже очень поздно, кажется. Франсис словно не слышала его и с ключом в руке поднялась по каменным ступеням. Он покорно шел за ней, а перед глазами его мелькнуло и рассеялось видение — фигура Кристин, идущий по рынку со своей старой плетеной корзинкой в руке.